Игрушечная паутина. Помню, пять лет назад он впервые стал знаменит. Красивая игрушка, и он с радостью ею забавлялся. Меня восхищала его радость. Он очень хороший писатель и заслужил эту славу. Сейчас он только что опубликовал книгу о кислотном отблеске славы, что разъедает сердце и душу, пока бессмыслица и беспорядок не становятся предсказуемы, как восход и заход солнца. Солнце сегодня взошло в 6.13 утра, а зашло в 6.22 вечера. Прошло всего пять лет. Боже, как летит время!